Глава 3. На утреннем заседании конференции в зале присутствовали полторы сотни гостей. Среди них были румынские дипломаты и специалисты в области международного права, а также приглашенные гости из соседних стран – Болгарии, Венгрии, Сербии, и Молдавии. Конференцию открыл министр иностранных дел Румынии, сразу предоставивший слово представителю Европарламента вице-спикеру из Швеции – который приветствовал собравшихся, выразив твердую уверенность в том, что Румыния и Болгария обязательно войдут в шенгенскую зону на правах новых членов Европейского сообщества. Следом за ним слово предоставили румынскому профессору, и тот начал читать нудный и скучный доклад, растянувшийся на 40 с лишним минут. Делегаты откровенно скучали. Некоторые поднимались и выходили из зала, чтобы спуститься в кафе и выпить кофе. Копию доклада уже перевели на основные европейские языки и обещали раздать всем делегатам, поэтому слушать его не было никакой необходимости. Дронга обратил внимание, что в зале конференции снова появились Илона и уселась рядом с госпожой Демченко. За их спинами находился молодой человек, очевидно, телохородитель или помощник. Дронга вежливо кивнул ей, но она отвернулась оскорбленным видом, не ответив на его приветствие. Доклад тем временем продолжался, не обещая ничего необычного, пока докладчик не дошел до раздела о депортации румынских цыган, которых выдворили из Франции в прошлом году. Он упомянул об этом достаточно сжато, обратив внимание на несовместимость подобных действий французских властей с демократическими нормами, приверженность которых была провозглашена в Лиссабонском договоре, заменившим европейскую конституцию. И тут зал взорвала своим криком Эужение Лунгул, сидевшая в третьем ряду. «Почему вы не говорите, что это грубое нарушение прав человека?» – крикнула она, прерывая докладчика. Крикнула по-английски, чтобы ее могли понять прибывшие на конференцию гости. Докладчик растерялся, он не знал, что сказать, и, обернувшись, растерянно посмотрел на министра иностранных дел. «Вы должны подать жалобу на французские власти в Европейский суд», — поднялась со своего места госпожа Лунгул. «Неужели вы не понимаете, насколько неправомерные действия были совершены французским правительством?» Министр тоже поднялся. Дальше молчать было невозможно. Выступление этой женщины грозило дипломатическими осложнениями, не говоря уже о том, что в зале присутствовали два представителя Франции — Бывший комиссар Дезире Брюлей и дипломат из французского МИДДА Месье Бержерон. Правда, Брюлей продолжал улыбаться, тогда как дипломат, уже поднявший, о чем идет речь, нахмурился. «Вы не имели права замалчивать такую важную проблему и делать вид, что ничего не произошло. Из-за своего страха перед французскими властями не унималось Эужение. Дронго обратил внимание, что сидевший рядом с ней Брынкуш пытался ее остановить, Даже схватил ее за руку, но она с силой вырвала ее. Министр помрачнел. Эти выкрики грозили обернуться дипломатическим конфузом, когда месье Бержерон поднялся, решив, что достаточно критики в адрес его страны. Министр покачал головой, показывая глазами сидевшему рядом с ней бренкушу, чтобы тот принял меры. Последний уже поднялся, откровенно хватая ее за руки и поворачивая к себе. Назревал скандал. «Хватит, госпожа Лунгул». Стараясь придать тверды своему голосу, сказал министр. «Мы все были озабочены проблемой наших сограждан, которых выселяли из Франции, но это еще не повод перебивать нашего уважаемого докладчика». Французский дипломат Анри Бержерон замер, не решаясь выйти, и посмотрел в президиум, пытаясь понять, что произойдет дальше. «Вы промолчали, когда обязаны были протестовать», – вырвалось из рук Брынкуша Эужения. «Мы дадим вам слово, чтобы вы могли высказаться», – предложил министр. «Но сейчас разрешите нашему докладчику закончить свою речь». «Но я требую...» он пошел к выходу. Министр понял, что его могут обвинить в срыве важной конференции, не говоря уже о том, что от официального мнения Франции и Германии зависела позиция самого Евросоюза. Он просяще посмотрел на сидевшего рядом с ним вице-спикера Европарламента. Тот сразу понял, что обязан разрулить ситуацию и взял микрофон. «Уважаемая госпожа Лунгу, вы можете официально обратиться к нам с изложением ваших взглядов, и я обещаю, что мы их рассмотрим. Что касается сегодняшней конференции, речь идет не о нарушениях со стороны французских властей, а о готовности румынских властей обеспечить безопасность собственных границ. И мне кажется, что будет правильно, если мы продолжим конференцию и уточним наши позиции». Пока он говорил, министр уже опомнился и показал на Эужению сотрудникам службы безопасности. Те поспешили на помощь Бранкушу. Правда, она не особенно понадобилась. Бранкуш не церемония схватил женщину за плечи и потащил к выходу. Оба сотрудника службы безопасности последовали за ними, готовые помочь выдворить смутьянку из зала. Бержерон стоял у дверей, наблюдая за происходящим. Когда Эужение снова попыталась что-то крикнуть, Бранкуш просто вытолкнул ее в холл и министр удовлетворенно кивнул. Ситуацию удалось разрулить наилучшим образом. «Ничего, господа», — улыбнулся он. «Иногда подобные инциденты происходят, и никто не может гарантировать нас от них». «Месье Бержерон, вы можете вернуться на свое место. Конференция продолжается». Французский дипломат колебался несколько секунд, но увидев, что его демарш не поддержал комиссар Брюлей, пошел на свое место. Дронго поднялся и направился к выходу, столкнувшись с возвращающимися охранниками. Очевидно, ему удалось убедить скандалистку больше не заходить на первое заседание. Внизу в кафе уже сидели и уже не Лунгул, и вытолкнувший ее из зала Георгий Бренкуш, который тихо и долго что-то выговаривал женщине. К большому удивлению Дронга она сидела довольно спокойно, слушая румынского дипломата, который так недипломатично обошелся с ней. «Я же говорил, что она неуправляемая экстремистка». — услышал эксперт со своей спиной голос Сиди Кокуба. «По-моему, ее можно было и не приглашать», — сказал Дрон, обернувшись. «Если все знали, что она будет вести себя подобным образом». Сиди Кокуб был в своей традиционной одежде, только без привычных четок в руках. «А мне кажется, что они планировали нечто подобное», — возразил он. «Организаторам нужны подобные скандалы, чтобы продемонстрировать степень недовольства обычных людей и заявить о своей позиции». «Почему вы так считаете?» Посмотрите, как спокойно она беседует с человеком, который вытолкнул ее из зала. «А ведь это румынский дипломат, один из организаторов встречи», — ответил Сити Гокуп. «Возможно, вся эта громкая акция была сознательной провокацией румынских властей, чтобы обратить внимание на депортацию цыган из Франции». «Я тоже обратил внимание на эту пару. Вчера они вместе поднимались в ее номер», — сообщил Дронка, «И он сидел рядом с ней во время первого заседания». Возможно, его приставили к ней специально, чтобы он контролировал эту неуправляемую особу. «Или направлял», — цинично усмехнулся Сити Гагуб. Дронго решил ему не отвечать, когда увидел спускающихся вниз гостей конференции. Первое заседание благополучно завершилось, и был объявлен перерыв. Илона спускалась вниз вместе с женой украинского олигарха. Телохранитель следовал за ними на расстоянии двух метров. Они прошли мимо Дронго, даже не взглянув в его сторону. Следом за ними в кафе появилась Катиба Лахбаби. Она тоже проигнорировала Дронга и, подойдя к Сиди Гакубу, энергично поздоровалась с ним. «Вы разве не знакомы?» – удивился он, обращаясь к Катибе. «Даже слишком хорошо знакомы», – ответила она. «Господин Дронга не просто известный эксперт, он еще и известный денжуан. «Интересно», – пробормотал Сиди Гакуб. «Что такого вы успели сделать?» Вимитис Скатиба отошел к столику, стоявшему в углу. Дронга прошел в другой угол, чтобы быть подальше от этой пары. Он заказал себе чай и вдруг услышал за спиной хорошо поставленный голос американского профессора. «Вы опять не хотите меня понять, господин Теодореску!» — громко говорил Уислер, спускаясь по лестнице вместе с румынским дипломатом. «Я настаиваю, чтобы мое выступление было заслушано на пленарном заседании, иначе оно теряет всякий смысл!» Они вошли в кафе, и Уислер, увидев сидевших за столиком Эужению и бренкуша покачал головой. «Она еще здесь? Ее нужно было арестовать за хулиганское поведение. У вас слишком либеральные законы, господин Теодурезку. Разве можно пускать таких азоб на конференцию?» В кафе появился Тромбетти и сразу направился к столику, где сидели Эужения и Бренкуш. «Должен вам сказать, госпожа Лунгул, что вы не правы». С юридической точки зрения, французские власти были абсолютно правомочны выдворять из своей страны людей, не имеющих визы, не являющихся гражданами их страны и нарушающих внутренние законы Франции. Учитывая, что французские власти не просто выдворяли нежелательных иммигрантов, но и выплачивали им своеобразную компенсацию, я думаю, что ваши соотечественники должны быть довольны. «Как вам не стыдно?» – встрепенулось у не. «Как вы можете такое говорить?» «Я профессор права и знаю, о чем говорю», — гордо заявил Трамбетти, отходя от стола. «Фашист?» — громко прошипело иужение, с таким расчетом, чтобы итальянец ее услышал. Трамбетти услышал, но только пожал плечами, даже не пытаясь отвечать. Питер Гордон вошел в кафе, как раз на этих словах, и не удержавшись приблизился к Иужене. «Простите, госпожа Лунгул, но ваше поведение кажется мне не совсем продуктивным». «Необходимо обосновать свои претензии и подать официальную жалобу в Европарламент или в Евросуд, а не пытаться докричаться до тех, кто не хочет вас услышать. С психологической точки зрения вы должны это понимать». «Я пыталась им объяснить», — вздохнула его «Найдите хорошего юриста», — посоветовал Гордон. В кафе тяжело ступая вошел Дезире Брюлей и тяжело опустился на стул рядом с Дронго. «Я видел списки, нас разбили на группы. И меня определили во франко-говорящую группу. Жаль, что мы не будем вместе. Но тебе скучать явно не придется. С тобой поедет эта скандальная особа, которая мне понравилась. Довольно отважная и знает, чего хочет. У нее есть принципы, а в наше время их трудно отстаивать. Она делает это слишком громко, заметил Дронга. И кроме очередного скандала ничего не добилось. Хотя, возможно, именно скандалы входил в ее планы. Ты говоришь о дипломатии, сидящем около нее? — понял опытный Брюлей. — И о нем тоже. Мне показалось странным, что он все время рядом с ней. И сидел рядом даже во время заседания. Потом он довольно бестремонно выдворял ее из зала. А теперь они спокойно беседуют. — Возможно, ее истерика была хорошо спланированной акцией в расчете на гостей и конференции, — согласился Брюлей. — Что ты заказал? — Себе чай, а вам могу заказать кофе. — Пусть принесут зеленый чай, — попросил комиссар. — Вспомни о моем возрасте. «Я теперь пью кофе через раз. Говорят, у меня повышенное давление. Надеюсь, что я от этого не умру. Как ты думаешь, здесь можно курить?» «Пепельниц нет, значит, нельзя». «Я так и думал», — разочарованно произнес Брюлей. Дронго поднял руку, подзывая официантку, и попросил принести зеленый чай. «В той стороне сидит Сиди-Кокуп», Куб, заметил комиссар. «Ты, кажется, с ним знаком». «Да, мы несколько раз встречались». «Опасный человек». Неожиданно произнес Брюли. Ты ведь знаешь, что североафриканские страны традиционно тяготели к Франции? А Лжир и Тунис вообще франкоговорящие страны. И у нас там есть много собственных интересов. Могу тебе сказать, что мы получали информацию о деятельности Сиди Куба. Он не только эксперт по вопросам преступности, но и консультант некоторых организаций, которые не всегда официально зарегистрированы в своих государствах. Я об этом знаю. В Тунисе его вообще считают магрибским магом и он сознательно поддерживает эту репутацию. «Должен тебе сказать, — продолжал Брюлей, — что твое путешествие в Валахию и Трансильванию представляется мне даже опасным. Я говорил тебе, что госпожу Иужению Лунгул включили в твою группу. Но там будет и этот магрибский маг. Кроме самого Сидика Куба, с тобой отправятся и Трамбетти, взгляды которого нельзя назвать демократическими, а также неуравновешенный профессор Уислер — который может устроить скандал в любом месте и в любое время. По-моему, достаточно, чтобы чувствовать себя не очень спокойно. Вы еще не знаете остальных? Усмехнулся Дронга. Сидящая рядом с Сидика Кубом женщина, и это гости из Марокко Катиба Лахбаби, которая меня терпеть не может. И еще, возможно, с нами поедет госпожа Демченко, подруга супруги бывшего посла в России Илоны Романеску Брискану. Тоже не очень мне симпатизирующий. И свою неприязнь она может внушить своей подруге. «Очень занимательная компания», – пробормотал Брюлей. Ему принесли чай в фарфоровой чашке. Он поблагодарил официантку, пробуя его на вкус, и предложил дронга «Может, откажешься от этой поездки?» «Не думаю, что это правильно», – ответил дронга «Даже может быть очень интересно. Такие разные люди по своим убеждениям и взглядам. Вы знаете профессора Питера Гордона из Чикаго?» «Это афроамериканец?» уточнил Брюлей, кивая в сторону Гордона, сидевшего рядом с Уистлером и Теодореску. «Нет, я с ним не знаком и никогда о нем не слышал. Он тоже пойдет с вами?» «Да, он в нашей группе». К ним подошла леся Штефанеско. Сегодня она переоделась и была в темном платье. На груди висела табличка, как и у остальных организаторов встречи. Гостям раздали голубые, а у хозяев таблички были жёлтыми. «Извините, что я вас беспокою». — сказала Лесия на хорошем английском. — Дело в том, что я буду куратором третьей группы. И хотел бы уточнить, вы поедете с нами в поездку по стране, господин Дронга? Обязательно, — кивнул он. — У нас третья группа. Лесия сделала пометку в своем блокноте. — Мы выезжаем завтра после обеда. — А когда выезжает моя группа? — поинтересовался Брюлей. — У вас завтра встреча в МИДе, — посмотрела свои списки Лесия. Господин Бержерон, и вы будете у господина министра. Он хочет лично встретиться с вами и с гостями, приехавшими из Германии. Поэтому первая и вторая группы выйдут из Бухареста послезавтра утром. Сегодня вечером будет дан официальный ужин от имени правительства нашей страны. У вас есть еще вопросы? Сколько человек в нашей группе? Уточнил Дронга. Должно быть 12, ответила она. А почему вы спрашиваете? Вас интересует кто-то конкретно? Меня интересует состав группы. У меня только предварительный список: профессор Уислер, Тромбетти, Гордон, гости из африканских стран господин Сиди и госпожа Катиба Лахбаби, госпожа Эужения Лунгул, вы госпожа Татьяна Демченко. Но она пока не дала своего согласия. Возможно, откажется от поездки или поедет на собственном транспорте. 8 человек посчитал Дронга, а вы говорили, что 12? Да, но не забывайте, что в вашей группе будет и двое сопровождающих. Я и господин Теодореску. Все равно получается 10, улыбнулся Дронга. Ужасно интересно узнать, кто еще отправится с нами. Больше никого. Снова посмотрела в список Лесия. Затем пересчитала всех заново. 12 человек плюс один. Я забыла про господина Панчулеску. Он тоже будет в составе нашей группы. И еще, возможно, с нами пойдет госпожа Илона Брескану. Она подруга госпожи Димченко. И супруга нашего руководителя департамента, а также помощник госпожи Демченко. Но он не является членом делегации, а числится как плюс один. Итога получается ровно 12, если, конечно, госпожа Демченко решит отправиться в эту поездку. Госпожа Брискану тоже пойдет вместе с нами. Не смог скрыть разочарование дронга Да, кивнула Леся, если пойдет госпожа Демченко. Если нет, тогда мы отправимся в девятером. Хотя мы все равно не будем от них зависеть. Госпожа Демченко супруга известного человека, который может позволить себе частный самолет и собственную охрану». «Спасибо за информацию», – кивнул дронга Когда Лесия отошла, Брюлей добродушно усмехнулся и пробормотал. «По-моему, группа будет еще сложнее, чем нам казалось. И теперь ты можешь что-нибудь придумать, чтобы отказаться от поездки». «Нет, именно теперь мне интереснее всего поехать вместе с ними», – возразил дронга Иначе одна моя знакомая может решить, что я просто испугался.